Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волосы Сиды, которые вырвало его, скорбя по Осирису? Слышал ли стоны Мемнана? Мир велик, не все кончается в квартале за Тибром. Родос — большой остров близ юго-западного побережья Малой Азии с одноименным главным городом. Так называемый Колос Родосский, считавшийся в древности одним из семи чудес света, представлял собою гигантскую свыше 30 метров бронзовую статую бога Гелиоса, воздвигнутую в начале третьего века до нашей эры у входа в городскую гавань. Панопа — Город Факиди, область на северном побережье Коринфского залива. Здесь еще во втором веке до нашей эры показывали остатки глины, из которой Прометей якобы вылепил первых людей. Леда, согласно мифу супруга спартанского царя Тиндерея, возлюбленная Зевса, который сочетался с ней в виде лебедя. Из снесенного Ледою яйца появилась Ирена Прекрасная. По другим версиям мифа, Леда снесла несколько яиц. Скорлупу этого яйца показывали в Спарте еще во втором веке нашей эры. Сарматы или савроматы обитали в окрестностях Меотийского озера, Азовского моря. Панцирь, о котором идет речь, хранился в храме Асклепия в Афинах и был сделан из роговых пластин, нарезанных из конских копыт. Эфбея — большой остров близ восточного побережья Средней Греции. Видел ли ты Александрию Мемфис, волосы Сиды, которая вырвала его скорбя по Осирису? Близ Александрии на острове Фарус находился знаменитый маяк свыше ста метров высотой, построенный в начале третьего века до нашей эры и считавшийся чудом света. Мемфис — столица древнего Египта, к югу от современного Каира, известные старинными храмами. Осирис, согласно мифу, был убит своим братом Сетом. Супруга Осириса, Исида, собрала тело своего мужа, разрезанное на части, и погребла его. Впоследствии с ее помощью Осирис воскрес и воцарился в подземном мире. Слышал ли стоны Мемнона, В греческой мифологии Мемнон царь Эфиопии союзник троянцев. Изображением Мемнона считалась колоссальная фигура, возведенная в Египте при фараоне Аменхотепе III, вторая половина XV века до нашей эры. Поврежденная во время землетрясения статуя издавала на рассвете звук, которым, как полагали древние, Мемнон приветствовал свою мать, богиню Эос. Изображение Мемнона также считалось одним из чудес света и еще в начале нашей эры привлекало путешественников. «Я буду сопровождать императора, а когда он решит возвратиться, я его покину и отправлюсь на Кипр».